Да, меня привел в психию мой муж. Он, знаете, не делал разницы между психологами, психотерапевтами или психиатрами. Для него все они были психа. Ну, и я тоже. Так что нормально. Место дорогое, чистое, не каначкова дача. Но Юра, он очень быстро понял, что мне нужен уже не психолог, а совсем другой доктор. Он очень за меня боялся. Муж тоже очень боялся. Она снова усмехнулась. А я боялась мужа. В общем, Юра прописал мне лекарства и интенсивную терапию. А муж приревновал. Думал, я хочу ходить в психею, чтобы только увидеть Юру. Впрочем, так оно и было. Только Юра об этом не знал. Одним словом, муж запретил мне ходить в психологический центр под страхом Юриной смерти. Своей я уже давно не боялась. Тогда... Юра вызвался помогать мне не в центре, а в каком-нибудь другом месте. Думаю, поначалу он даже не предполагал, как все обернется. «А ваш муж? Он ни о чем не догадывался? Он же, насколько я понял...» «Да, он из ваших. Но нет, нет, он не догадывался. Я подала на развод. Он не хотел меня отпускать. был при мне как сторожевой пес. Осторожнее, злая собака». «Я знала», — понизила на голос, — «что он убивал людей. Он клялся, что нет, но я чувствовала, я не могла с ним жить. До того, как в моей жизни появился Юра, я хотела уйти от него иначе, пыталась покончить с собой, но он всегда успевал вовремя. А когда я встретила Юру, словно свет зажегся в конце тоннеля, долгого черного тоннеля длиной в мою жизнь. Пока мы виделись хотя бы раз в неделю, мне было не страшно. Так что уж не знаю, кем он больше был для меня, мужчиной или врачом. Он говорил, что я уже смогу без его профессиональной помощи, что я уже почти выздоровела, научилась себя контролировать. Анна замолчала. И вот выдался случай проверить. Она повернулась к окну. По безупречному лицу скатилась хрустальная слеза. «Царевна не смеяна», — подумалось Андрею. Он помедлил, прежде чем задать следующий решающий вопрос. «Анна Алексеевна, как я могу переговорить с вашим мужем?» Я имею в виду, — поправился он, — «с вашим бывшим мужем». «Это будет достаточно проблематично», — по лицу скользнула еле заметная усмешка. «Я готов подъехать по месту его работы и...» Он на Востряковском. И Андрей не сразу понял, что это значит. Муж погиб, точнее, его убили при выполнении задания полтора года назад, так что он даже не успел дать мне разводы. Впрочем, он и не собирался. Мы не встречались на этой квартире, потому что Юре сюда было далеко ехать, и, кроме того, это была наша квартира с мужем, а Юра был очень щепетилен. Андрей молчал. Полицейский чин, способный на убийство, знакомый опосредованно с Машиным отчимом. По навалившемуся на него разочарованию Андрей понял, как много он ставил с сегодняшнего утра на эту версию. Он тяжело поднялся, попрощался с хозяйкой. Уже открывая ему дверь, Гончарова добавила, казалось уже не ему, а себе самой, «Они оба так за меня боялись». И вот я есть, жива и почти здорова, а их нет. Такая нелепость.